Глава 30. Так, а теперь пробежимся кратко по каждому, чтобы понимать, как нам работать друг с другом. Тяжело вздохнул я в середине нового дня, смотря на составленные после бесед списки, листы, таблицы. Начнем с коготь. Коготь, девушка, ростом 170, несколько грубоватой, но тем не менее притягательной внешности. Поджарое телосложение, лавка быстра, отличная реакция. Имеет 8 сильных мутаций, усиливающих ее выживаемость и тело. Сражается с помощью когтей, которыми раздирает противника в клочья. Характер тяжелый, конфликтный, но приказы слушает и выполняет безукоризненно. Старается выживать сама, а не помогать команде. При этом может при крайней необходимости рискнуть жизнью ради общей цели или товарищей. Адамант. Мужчина, Муж-пёрышко, ростом 2.20, спокойный, предрасполагающий к беседе наружности, крепкое телосложение, силён, способен поднимать над головой предметы более двух сотен килограмм. Не пробиваем для множества оружий, медлителен, но с хорошей реакцией на ближней дистанции, имеет 10 мутаций, две из которых направлены на усиление кожного покрова, две на усиление мышц и три на укрепление скелета. Название не раскрывает. Сражается с помощью различного оружия, что носит с собой, а именно меч и щит, двуручный меч, двуручный топор. Характер спокойный, приказы выполняет, но чаще всего так как самому кажется правильным, способен одной рукой раздавить голову человеку. «Не хотелось бы мне быть этим человеком», — невольно подметил я, услышав пару смешков от моих временных союзников. «Перышко. Женщина. Жена Адаманта. Ростом 173. Красивой, притягательной и миловидной наружности. Стройная, ловкая, быстрая и выносливая. Отменная реакция. Имеет 10 неразглашенных мутаций. Воин дальнего боя. Использует винтовку с личными модификациями, а именно шестикратный регулируемый прицел. Выдвигаемый клинок на ручном механизме. Приказ выполняет четко. В ближнем бою используют личный клинок с гравировкой перышка схватки жестоко при сближении с противником без промедления перерезают глотки засвидетельствовано более двух сотен подобных случаев это только засвидетельствовано столькое удивление и некоторой опаской спросил я Ага с легкой улыбкой ответила она а на самом деле намного больше усмехнулась перышка достав свой ножичек показать спасибо не хочу быть участником всего действа. Истерически восмехнулся я, продолжая читать краткие, составленные мною же досье. Копье, Мужчина. Ростом 2.12. Лицо изуродовано множеством шрамов, но при этом не потеряло своего добродушного облика. Крепкого телосложения. Медлителен. В ближнем бою ловок. Внимателен. Но забывают про противников дальнего боя. Отличный центральный защитник. Использует копье и башенный щит. Имеет 9 боевых различных мутаций. Бою хладнокровен, но может сорваться, если нет сдерживающего фактора, например, орущего командира. «И всегда так?» — приподнял одну я. «Прости, начальник», — развел он руками. «Сам понимаешь, в бою свою шкуру всегда проще защитить, чем чью-то, пожертвовав собой». «Да пишем. Не склонен к героизму, способен подставить товарища». Тут же написал я на листке с его досье. «Спорить не буду, что есть, то есть», — пожал он плечами. «Но сейчас не подведу. В городе один точно не выживу. А с вами запросто!» «Ну-ну», — усмехнулся Ян, откладывая листок с его досье в сторону. «Ацтек. Мужчина. Ростом 184. Вытянутое лицо с крупным носом и тонкими сухими губами. Жилистый, худощавый, но не обделен силой. Ловок, быстро имеет хорошую реакцию. Может увлечься боем и пропустить удар нового противника». Требуется прикрытие. Идеально подходит для атаки противника с флангов и быстрого отступления. Может сражаться в дальнем бою, чего не ожидает не знающий его противник. В бою использует копье с возвратным механизмом. Приказ выполняет не всегда точно. Надменен, эгоистичен, но при этом ценит товарищество. «Ну, люблю я себя. А еще люблю, когда кто-то любит меня», — улыбнулся он. «А если все сдохнут, то кто меня любить-то будет?» «Резонно!» – покачал я головой, после чего приступил к следующему. «Берсерк. Мужчина. Ростом ровно 2 метра. Злая и отталкивающая внешность. Безумный взгляд. Крепкое крупное телосложение. При этом достаточно ловок. Отличная реакция в ближнем бою. Постоянно впадает в боевое безумие. Последствия случайной мутации. Во время боевого безумия мозг перестает воспринимать сигналы о боли, может не различать своих и чужих». «Желательно воевать в одиночку. Хороший фланговый нападающий. Использует два топора, сделанных по подобию технологии 21 века. Способен отрывать конечности у людей и животных. Приказ выполняет только до тех пор, пока относительно спокоен. Относительно спокоен бывает редко». «Вот», — прищурилась Малика, что стояла рядом с нами. «Зачем ты тогда полез в тот лес? Сейчас бы мог быть нормальным». «Ты хочешь сказать, что я ненормальный?» — Тоже же взревел Бересерок. «Иди сюда и скажи мне это в лицо! Я тебе покажу, насколько я нормальный боец!» «Тише!» – посмотрел на него Адамант. «Иначе снова скручу». хорошо!» – рыкнул Бельсерк. «Слушает старшего товарища Адаманта», – дописал я тут же на листок. «Итак, следующий. Валькирия, она же Фурия, девушка ростом 163». Спокойной и непримечательной наружности. Ловка, быстра, очень подвижна. Способна преодолевать большие расстояния за один прыжок, за что получила прозвище «Валькирия». Сражается на равных с Бельсерком, когда тот в боевом безумии. При этом она сохраняет относительное хладнокровие, за что получила прозвище «Фурия». Использует парные мечи. Может один меч заменить на баклер. Приказ выполняет «Спокойно, уравновешенно». «Все так», — кивнула она. «Тогда продолжим!» – уже устало проговорила я себе под нос, беря в руки новый листок бумаги. «Буря! Девушка, ростом 181, притягательной наружности. Крепкое телосложение, стройна, быстра, крайне ловка. бою может стрелять из своего лука, одновременно следя за всей обстановкой в целом. Сложно подловить. Приказы выполняет спокойно, рассудительно». «Способна предложить лучший вариант, но без согласования будет выполнять поставленную задачу, а не выдвинутую ей». «И все же ты смог меня подловить?» – подмигнула она мне. «Не у каждого получается «Ха, кто-то же должен был», – усмехнулся я. «Ладно, теперь твоя сестра. Стальная буря. Девушка, ростом 182, притягательной, но несколько обезображенной шрамами наружности». Крепкое телосложение, стройна, довольно сильная и достаточно ловка. В бою используют клинки разной длины, для ведущей и неведущей руки. Способна за секунду нанести более 10 сильных и очень быстрых ударов. Характер взрывной, но в бою себя контролирует. Не всегда бывает внимательно, когда начинает свою комбинацию ударов. Приказ выполняет, бывают огрехи. Псих". фыркнула она и отвернулась. «Характер скверный», — дописал тут же я. Наконечник. Мужчина. Ростом 194. Доброй наружности. Поджарое телосложение. Жилист, быстр, ловок. Смекалист и крайне жесток. Теряется в ближнем бою, но отлично показывает себя в дальнем бою. Сила выстроена такая, что даже тупыми стрелами способен нанести довольно тяжелые повреждения. До прохождения испытания был серийным убийцей в клане Сква... После тяжелого ранения попал в клан «Великий путь», а после в клан «Великое слияние». Приказы выполняет, но по-своему. «Откуда ты нарыл эту информацию?» Тут же крайне удивленно спросил наконечник. «Я о своем прошлом вообще никому не рассказывал, а ты тут моего скелета из шкафа достал». «Я изгой», – пожал я плечами, откладывая последний лист бумаги. «Мне положено знать многое». «Все?» – с каким-то недоверием уточнила у меня Малика. Ага, кивнул я. Могло быть больше. Отдельное спасибо Адаманту и Перышку, что захотели присоединиться к нам. Кто же будет следить за берсом, усмехнулась Перышка. Только мой Ади может это сделать. Так, любимый? Не при всех, слегка нахмурился он. Знаешь наши правила и постоянно нарушаешь их. Иначе скучно жить, сделала она невинное лицо. Так, что дальше делаем? «Мы полдня с тобой общались. В итоге каждый друг про друга что-то даузнал. Я понимаю, зачем нам это, но все же мы не на это рассчитывали». «Сейчас расскажу», — потянулся я, прохрустев позвоночником в нескольких местах, после чего взял бумагу и убрал ее во внутренний карман. «Сейчас все это было сделано для того, может, не все поняли, чтобы каждый мог понять, кто и как сражается». Да, вы уже были в битвах, вы много раз сражались, но вместе, таким составом, ни разу. Каждому нужно знать сильные и слабые стороны каждого. Каждый должен знать, на что способен его товарищ. Каждый должен знать, когда союзник может дать слабину. Когда он может прикрыть, а когда его надо прикрыть самого. Только тогда мы сможем начать тренироваться, а не изображать подобие тренировки, выясняя все это на практике. «Сейчас мы можем начать притираться друг к другу, отрабатывать тактики на основе знаний». «Допустим», — спокойно сказал Адамант. «Но зачем мне все они, если я один стою всех? Сотни роботов разом уничтожить сможешь, которые будут постоянно обстреливать тебя со всех флангов?» Спокойно спросил я у него, смотря ему прямо в глаза, которые он через некоторое время отвел. Вот к чему все это было. А теперь о нашем составе. В итоге у нас было два тяжелых бойца ближнего боя, которые способны были выдержать огромный урон. Адамант и Копье. Они должны были всячески приковывать к себе внимание, отвлекать противника, первыми атаковать и принимать на себя основной удар. Это была первая группа. Вторая группа – штурмовая. Она также состояла из двух бойцов – Валькирия и Берсерк. Этих двоих можно посылать для того, чтобы уничтожать огромные скопления противника за короткий промежуток времени, но без прикрытия их быстро могут уничтожить. Они – основная наша атакующая сила. Третья группа – группа маневренного боя, группа отвлечения. Она была больше по составу, чем первые две. Ее состав – «Я», «Ацтек», «Коготь», «Стальная буря». Наша задача заключалась в том, чтобы мы быстро атаковали противника, отвлекали, привлекали к себе внимание, а потом быстро отступали, уводя часть противника за собой. Это позволяло первым двум группам дольше держаться в случае тяжелой обстановки, либо с большей скоростью разделываться с противником. Также я подразумевал две группы стрелков. Группа среднего боя, наконечник и буря, лучники. Быстрые и маневренные должны осуществлять поддержку маневренной группе, а также группе защитников. Ближний боем не рекомендовался, но в случае чего буря могла усилить одну из групп. Вторая группа стрелков – дальнего боя. Состав маленькая и Пёрышко. Их задача была максимально проста – уничтожать самых опасных противников издали, либо главные машины, что управляют в бою другими. По сути, стрелков можно разделить на две группы, как и маневренную в случае необходимости. «Сейчас нам надо отработать взаимодействие», – спокойно продолжал я, глядя им в глаза. «Будет трудно». Каждый должен понимать, в какой момент атаковать. Сейчас будем, скажем так, тренироваться, разоряя логово протоволков. Примерно в пяти километрах отсюда. Всего там около 30 особей. Для одного смертельно, для группы не так опасно. Плюс это позволит нам заработать денег на поход для его обеспечения. У кого есть какие возражения? Как я понимаю, слегка хмуро говорил Ацтек, что в случае деления нашего отряда я буду с тобой. Да, кивнул я. «Мы с тобой можем изображать подобие дальнего боя. Коготь и стальная буря не могут. Они воины только ближнего боя». «Или ты против? Я же говорил про возражение». «Не-не», — сразу поднял он руки в сдающемся жесте. «Просто уточнил, чтобы понимать. Для этой же цели ты нам все вроде как рассказывал». «Ну да», — кивнул я. «Еще замечание?» В ответ была только тишина. «Вот и славно», — хлопнул я в ладоши. «Собираемся. У вас есть не больше 30 минут. За сегодня мы должны уничтожить это логово и еще парочку. Последнее время на вашей земле протоволков стало очень много, а вы этого не замечаете». «Так изгои же должны за этим следить!» – тут же внесла свою лепту Валькирия. «Следить!» – сделал я уточнение. «При необходимости указывать. В крайнем случае, вмешиваться». «Я один на несколько кланов, я не способен десятки убежищ этих тварей уничтожать за раз, а вот вы могли бы». «То есть ты так нас хочешь упрекнуть?» — оскалился Берсерк. «Так, что ли? Что мы ни хрена не делаем? Что мы бесполезны?» «Я такого не говорил», — довольно холодно посмотрел я на него. «В плане защиты клана вы молодцы, отражаете множество нападений». Вот только вы не следите за тем, что убивает мирных жителей, которые, прошу заметить, вас кормят. И да, все же вы не справляетесь. Как, черт возьми, вы пропустили на земле клана огромное кочевое протоплемя? Тишина, ибо сказать нечего. Расслабились вы, почувствовали себя суперсильными и никому не обязанными. Заигрались. А ли ты, чтобы нас в этом упрекать? Жал кулаки копье. Тут каждый, кроме дочери вождя, старше тебя. Каждый. А ты, малявка, позволяешь так себе тявкать на нас. Немного ли ты на себя берешь? А? Молокосос. Он прав, спокойно сказала перышка, положив руку на плечо копья, который уже начал движение в мою сторону. Он просто не сможет защитить почти 100 тысяч человек от всех напастей, что тут происходит. Для этого есть мы. «По сути, он и не обязан нас всех защищать. Он должен хранить планету, должен следить за тем, чтобы не было массовых угроз и искать пути исцеления нашего мира, ну и не давать нам друг друга уничтожить. За защиту нашего населения отвечаем только мы. Так, Адди?» «Истина», — кивнул он. «То, что он сейчас будет нас водить по логовам, которые боялись уничтожить наемники, послужит хорошим примером остальным». «Если элитные бойцы, такие как мы, будут дальше объединяться и проводить временами зачистки, это в разы улучшит жизнь мирного населения. У нас помирает столько же, сколько и рождается. Временами умирает больше. Мы должны сделать все, чтобы наш клан не вымер. Это наш клан, не его. Наш. Так что заткнитесь и слушайте этого юнца. Он знает, что говорит. По крайней мере, сейчас». «Почему у меня возникло ощущение, что эти оба решили вступить в мой отряд не для того, чтобы приглядывать за остальными, чтобы помогать им, а чтобы обезопасить меня от них?» «Они подозревали, что так и будет?» «Вероятнее всего». «За это им в десятки раз больше уважения с моей стороны. Не каждый на такое пойдет ради хрен пойми кого, а я для них хрен пойми кто». «Хрен с тобой», – махнул на меня копье. «Может, ты прав». «Сколько, говоришь, у нас времени? Тридцать минут?» «Да», – кивнул я. «Это чтобы вы успели поесть, собраться и подойти сюда. Если мало, то могу максимум это время увеличить до часа. Хочу засветло вернуться обратно в город, пока работают магазины и мастерские». «Да и вы, думаю, того же хотите. Так что все зависит от вас самих». «Час?» «Час», – ответила сразу несколько человек. «Тогда через час встречаемся тут. После идем на логово в пяти километрах отсюда. Никого не задерживаю». «Через две минуты передо мной уже никого не было» самой последней ушла Малика, она до последнего уговаривала сходить с ней в крепость вождя, убедить его выделить нам хоть что-то в поход, но в итоге пошла сама. Вождь меня сейчас просто не послушает, как и ее, у него на носу война с кланом Сква, и она, как обычно, будет очень кровопролитной. А он не в лучшем расположении духа по отношению ко мне, ибо я у него забрал 10 из нескольких сотен элитных бойцов. «Пойти, что ли, тоже поесть?» – посмотрел я на облака – медленно плывущие по небосводу, после чего кивнул сам себе и направился в город. «Да, надо поесть. А то потом, может, и не получится».